Глава 60. Сражение близ дитю. Здесь воздух неподвижен и тяжел. И травы здесь от крови лиловаты. Лейбо. Битва бессмертных мало чем похожа на сражение между людьми. Если бы припозднившийся человек сейчас подошел к воротам дитю, Он бы испугался. В чистом поле, Под цветом редких, Еще не смелых звезд, Разноцветными всполохами Плясали духовные мечи, Больше напоминающие молнии, Чем привычное смертным оружие. А над притоптанными травами Клубился черный дым, Смешанный с белесым паром так похожим на обычный туман, что хотелось побыстрее добраться домой, чтобы не заблудиться. И повсюду мелькали тени. Стремительные, почти неуловимые глазом. Так не умеют двигаться обычные люди. Но Хунь Сянь не больше волновало другое. Сражение распространялось по телу Земли, словно зловонная язва. «Этого не должно быть!» Приблизившись, он отметил, что причиной тому не ошибки его командиров, а все пребывающие низшие демоны. Их тени стремились к центру. «Интересно». С недоброй ухмылкой произнес он, призывая меч. «Кто такой смелый? Хочу взглянуть на противостоящего клану осела!» Отточенный до звездного блеска клинок послушно лег в ладонь, Холодя кожу витой рукоятью. Хунься прикоснулся к рубину, вплетенному в узор. Камень казался теплым. «Здесь должен находиться дух меча!» Но пока его любимое оружие спало. «Пора напоить Суйминьцзян кровью!» Хотя изящная гравировка Сяиджиши, благородный муж, нанесенная вдоль кромки, и говорила о высоком статусе хозяина, этот меч когда-то назывался «демоническим». Клинок любил свободу и вражескую кровь, и он даст ему желаемое. Коротко замахнувшись, Хунься Нюнь отправил меч в вольный полет, добавив еще одну молнию к уже блистающим над полем боя. А сам медленно двинулся к воротам туда, где виднелась знакомая фигура Сюэдзяна. Вместе с его молодым помощником, низшим демоном, противостоял и генерал Ань. Завидев тестя, бог войны ощутил волнение. Неужели тот оставил Ансин без присмотра? Впрочем, совсем скоро ему стало не до тяжелых мыслей и подозрений. В долину перед детью хлынул целый поток атакующих демонов. Словно кто-то выплеснул в мир смертных огромное ведро с помоями. От клацающих звериных зубов, неестественно горящих во тьме глаз и мерзкого завывания, становилось не по себе. Хунь юнь приказал мечу вернуться, предпочитая контролировать клинок не только мыслью, но и глазами. Низшие демоны не могут убить высшего небожителя, но вот искусать вполне он еще помнил о рубце уродующем кисть. Тот след, оставшийся от зубов девятихвостого лиса, совсем не радовал. Демонический яд не самая приятная вещь в трех мирах. Больше он к себе никого не подпустит. Ансин беспомощно наблюдала за сражением у ворот Дитсю. Неужели она из-за приказа супруга останется всего лишь зрителем? От тихого ручья в мире смертных бой не выглядел опасным, и потому ей захотелось вмешаться, наверное, больше, чем когда-либо за долгую жизнь. Но стоило сделать шаг вперед как дорогу заступил один из воинов, ранее сопровождавших отца. «Небожительница Ань, мы должны беречь тебя!» Она взглянула на Асура с раздражением хозяйки, узревшей в кладовой толстую крысу. Прихлопнуть боязно и терпеть это досадное недоразумение больше не охота. Но духовных способностей... Чтобы смести со своего пути тренированного воина? Целых четырех воинов у нее сейчас нет. Из былого арсенала высшей небожительницы осталась только сила убеждения. Послушай, разве я не позволяю охранять себя? С улыбкой поинтересовалась Ансин. «Какая разница, где делать это? У ручейка? Или же на несколько джанов восточнее? Там одни низкоуровневые демоны. Чего бояться?» Асур бросил взгляд за спину. Ему явно не терпелось хорошенько размяться, но чужой приказ удерживал на месте, словно путы молодого коня, вызывая вполне объяснимую досаду. «Есть ли смысл оставаться здесь?» Тоном прожженного искусителя продолжила Ансин. «Вся слава достанется другим воинам!» Она вздохнула и покачала головой. «Жаль, очень жаль! Какая бесполезная трата времени и талантов! Ее охранники переглянулись с самым мрачным видом, но ничего не ответили. Мужчины во всех мирах одинаковы. Их гордость не знает границ. Какой уважающий себя воин откажется прославиться? Можно и на поле боя быть со мной рядом. Бросила она в напряженную тишину. И заодно хвостом указать на их место. Ансин призвала губителей ласково коснулась пальцем полупрозрачного клинка, подтаивающего небесной синевой. Асуры посмотрели на нее с таким видом, словно были путниками, не видевшими мясо целых три дня. «И мой меч нуждается в хорошем испытании», вздохнула она. «Иначе... Как ему набрать силу? Решимость воинов удерживать ее подле ручья слабела с каждым мгновением. Энсин безошибочно угадывала это духовным чутьем. Еще немного — и стена падет. Однако ей повезло быстрее, чем предполагалось. Над головами сражающихся с демонами Асуров промелькнула ярко-алая звезда, Достигнув земли, та обратилась стройной мужской фигурой, затянутой в белоснежные латы с золотым тиснением на стыках. «Вот и супруг пожаловал!» — радостно воскликнула Ансин и, благополучно, сбежала из-под навязчивой опеки, в мгновение ока оказавшись за спиной супруга. «Ты здесь что делаешь?» Не замедлил поинтересоваться он, не поворачивая головы. Совсем разучилась подчиняться старшим. Ансин благоразумно промолчала и отправила губитель в короткий полет на перерез мохнатому звериному телу, выпрыгнувшему под ноги из быстро сгущающейся ночной тьмы. Льдистый клинок прошил чужака насквозь, подобно швейной игле протыкающий тонкий шелк. И сразу же послушно вернулся в ладонь хозяйки. Напавший демон остался неподвижно лежать в траве. Она покосилась на сосредоточенного Хунся Ньюня. Тот больше ничего не говорил, только мастерски направлял собственный меч, объятый хорошо заметной в алой аурой. Анси непроизвольно поежилась. Дьявольский меч все еще цел. Не принесет ли он беду в их дворец? Но сейчас не до сомнений. Атакующие звери появлялись из ниоткуда прямо на глазах, напоминая полчища саранчи лезущие на рисовые поля. Неужели взбунтовался весь демонический мир? Ансин дополнила защитный рисунок Цуйминдзяна, приложив к нему губитель. Теперь оба клинка, алый и льдисто-голубой, слаженно танцевали в воздухе рядом. И танец их был смертелен для врагов. Идеальное слияние инь и ян. Так и должно выглядеть оружие супругов. Она чувствовала тепло, идущее от спины Хун Сяньюня, его уверенно спокойную энергию, разлитую в воздухе вокруг. Только сама Ци у супруга казалась холодной. Такова лунная инь всех высших асуров. Морозно-леденещая убивающая при неосторожном касании. Ее солнечный ян выглядел в сравнении с сын бога войны безобидным солнечным бликом, неуверенно касающимся вечной мерзлоты. Ансин с досадой прикусила губу. Скромная дочери генерала Анни сравнится с силой хозяина дворца Гуан хуэй Да и в будущем она ему во многом проигрывала. Интересно, почему Хун Нюнь так сказал? Совсем разучилась подчиняться старшим. Ансин вновь покосилась на супруга, отметив про себя, что даже во время битвы его лицо выглядит прекрасным изваянием из нефрита, и вдруг ощутила смутную тревогу. Этот бог войны никогда бы не сказал такого, потому что хорошо знал. Она никогда не отличалась послушанием. Словно уловив ее смятение, Хуньсяню не ответил таким же беглым взглядом. Уверенным и чуть насмешливым. — Не бойся. «Я рядом», — не сказал, а лишь шевельнул одними губами. Смысл сказанного дошел до Аньсин мгновением позже, заставив облегченно выдохнуть. Хотя у этого сражения пока не видно конца, она верила в победу бога войны. Хунь проиграл всего один раз. В далеком будущем когда доверился нефритовому императору. Теперь же он рассчитывал только на себя и верных воинов клана Асюло. И Ансин не ошиблась. асуры взяли верх под утро. Последний демон пал с первыми лучами солнца. Всю долину перед городом Дитсю усеивали звериные тела. Но стоило солнцу набрать силу, Как поле боя изменилось, повинуясь законам небес. Чужеродное покидало мир смертных. Трупы один за другим охватывало жаркое пламя, А пролитая кровь испарялась, как утренний туман. Ансин не сомневалась Долина совсем скоро очистится от всех следов истинной смерти, настигшей здесь взбесившихся от человеческой крови демонов. На обильно покрытой росой траве виднелись лишь едва заметные следы. Как только каждая былинка потянется к солнцу, природа вернет себе девственную чистоту. Уставшие за ночь воины переглядывались между собой и скупо улыбались. Их работа в мире смертных сегодня была успешной. Ни один из жителей Великой Ся так и не узнает, от кого клан село защитил маленький северный город. Ансин посмотрела на замершего рядом с ней Хун Сянь Бог войны. Выглядел отрешенно спокойным, Словно не ему принадлежала эта победа. А вот рубиновый и Цуйминьцзяна в его руке Пылал адским огнем. Проклятый меч ожил. Утром взошло солнце. Яркое и безудержное оно залило всю истрадавшуюся от затяжных дождей землю. Настоящим весенним теплом Озеро Синбо походило на хрусталь Его воды заметно посветлели Отражая бездонную синь неба А мелкая репь Напоминала искусные грани Вышедшие из подопытных рук резчика Зелень трав и та оказалась победной Наполненной торжеством над непогодой до самых кончиков юных листьев и налившихся соком мелких соцветий. Тепло и солнце находились повсюду. Но от этого не становилось легче. Груз, возложенный на него небесами, казался особо тяжелым именно в такое погожее утро когда птицы воспевают саму жизнь, а природа нежится в ласковых солнечных лучах. Почему высшие демоны никак не могут обрести покой? Лей Джиншань вздохнул. Ответа он не знал, но зато прекрасно понимал другое. Судьба неумолимо подталкивала к очередным Жертвам В прошлый раз, когда пришел момент выбора между светом и тьмой Пришлось покинуть девять сфер Чтобы не искушать жадность небожителей Те хотели заполучить все Не только бессмертие Но и абсолютную власть Позабыв о заложенном в трех мирах балансе Пока ни одна из сторон не одерживает верх, царит гармония. Поэтому и свет, и тьма неистребимы. Нельзя желать большего, чем имеешь. Но этим утром Ли Джиншаню казалось, что он впервые испытывает почти непреодолимое искушение. Ему... Хочется остаться только отцом, а не быть главой павильона Кушу или союза демонических кланов. Торопливые шаги вывели его из морока неприятных мыслей. Подняв глаза, Ли Джуньшень увидел перед собой запыхавшуюся Яньси Дзяо. Что так взволновало супругу? Ждать ответа долго не пришлось. «Дорогой, возле Дитю идет сражение! Низшие кланы прислали просьбу о помощи!» Ли Джиншан неторопливо вышел из-за стола и привычным жестом расправил мантию. «Почему об этом сообщаешь ты? Где поищи? «Наш сын собрал всех стражей павильона и отправился охранять долину целителей!» Голос Сидя звучала рубко потому что сын проявил неуважение к старшим. Ушел без разрешения. И все-таки я возьмусь за дисциплинарную полку. Хмуро заметил Ли Джиншань. Его наглость уже не имеет никаких границ. Его супруга неожиданно упала на колени и поклонилась в пол. Дорогой повелитель Ли, «Прости, поиши ради меня!» Умоляюще донеслось снизу. «Такого он точно не выдержит». Ли Шен решительно поднялся Дзяо на ноги и строго поинтересовался. «Когда ты научишься не вмешиваться в воспитание сына?» «Хорошо, что в этот раз он пошел в нужное место». «Но если завтра надумают вломиться в небесный город, что прикажешь делать?» сыновняя почтительность это не пустое правило, придуманное родителями ради собственного эгоизма. Вместо ответа Янь применила уже знакомую тактику. Положила голову ему на плечо, ласково приникнув всем телом к груди. Ластится, словно кошка. Ли Чжэнь Шань покачал головой и мимо воли улыбнулся. «Где Шучен?» «Если еще и недавно обретенная дочь сбежала, сможет ли он называться главой этой семьи?» Но к его облегчению самовольная барышня оказалась на месте. В хижине супруги. Ли Шан не поленился лично убедиться в этом. Впрочем, увиденное... Ему совсем не понравилось. Шученца орудила небольшой алтарь и стояла перед ним на коленях. Вместо памятной таблички здесь был лист обыкновенной бумаги, а курильницей служила старая чашка с воткнутыми в насыпанный туда песок палочками благовоний. Си Цаньяо сообщали иероглифы, нанесённые на бумагу кровью. То, что Шучен использовала кровь, Ли Чжэньшань определил сразу. От надписи исходил от голоса демонической ци. «Значит, вот так она проливает высшую кровь, доставшуюся в наследство от небесных демонов? Ради женщины, не стоящей единого сочувствующего взгляда?» шагнув через порог хижины, Ли Джин взял дочь за правую руку. На указательном пальце у той кровоточил свежий порез. «Что это?» — строго спросил он. К счастью, Шучен поняла вопрос и не стала изворачиваться, как сделали бы многие барышни ее возраста. Твёрдо посмотрев ему в глаза, она спокойно ответила. Я виновата в смерти матери. Боюсь, никакой крови не хватит, чтобы очистить такой грех. Ли Чжэнь почувствовал раздражение и сразу же отпустил руку дочери. Его самообладание походило на гранитную скалу. Ни бурные ветра сомнений, ни проливные дожди земных испытаний не могли поколебать ее. Однако в этот раз гранит едва ли не впервые дрогнул, поддаваясь постыдной эмоции. Достигший совершенства не имеет права злиться на более слабого. Но Ли Джиншань был зол. На себя, на проклятую женщину, попавшуюся на его пути. В прошлом он не злился, а расчетливо мстил. Полагаю, что опороченную невесту не возьмут в дом Гуна. Да, выпил тогда много, очень много для порядочного мужчины. Все ради того, чтобы немного успокоить собственную совесть. Ведь дома его ждала Янсид Дзяо. Но сегодня он. Определённо зол. «Какой смысл так убиваться?» — холодно спросил он, вглядываясь в бледное лицо Шучен. «Судьба не та стихия, с которой может бороться обычный человек. А демон?» «Упрямства в этой барышне более чем достаточно. А что насчет преданности?» Если тебе не терпится совершить доброе дело, лучше спаси своего наставника. Слова эти походили на приманку, заброшенную рыбаком в реку в ожидании хорошего улова. И глупая рыба захватила наживку. Шучен вскочила на ноги, словно и не стояла на коленях несколько часов подряд схватила его за рукав и, умоляюще, заглянула в глаза. «Что с ним? Где мой шифу? Разве он не вознесся?» Ли Джиншань поморщился. «Слишком много вопросов. Наивных, человеческих». «Вознесся?» — с усмешкой переспросил он. «Насколько мне известно...» «Мастер небесного клана все еще в мире смертных?» «Его заинтересовала долина целителей. Знаешь, что это значит?» Шучен покачала головой. Ее взгляд стал совсем детским, неприкрыто умоляющим. И Ли Джиншань почувствовал болезненный укол совести. Обманывать ребенка крайне постыдное занятие, но у него совсем нет выбора. Небеса принуждают жертвовать собственной кровью. Совсем скоро он будет убит небесными воинами, пришедшими в государство Ся по приказу нефритового императора. Он преднамеренно нанес удар в самую чувствительную точку, но почему-то почувствовал чужую боль как собственную и был вынужден отвернуться. Наверное, это и есть узы крови. Высший демон никогда не откажется от них. И как я могу спасти Шифу? — растерянно спросила Шучен. Все просто. Иди в долину целителей к большому камню. И уговори наставника уйти раньше, чем туда. Доберется небесное воинство. Он должен прислушаться к твоим словам. Почему? Мы шифу. У нас нет доверия друг другу. Ли Джуньшань бросил на дочку свой взгляд. В глазах шучен стояли слезы, готовые сорваться проливным дождем. Неужели она так ничего и не поняла? Он вздохнул и терпеливо пояснил. Ты ошибаешься. Твой наставник ценит себя больше собственной жизни. Поэтому взял с собой, когда бежал из павильона Кушуй, зная о твоей демонической ци. Лицо Шучен стало еще бледнее. Природная в миг приобрела оттенок кожи мертвеца. Ли Джиншаню показалось еще мгновение, и та лишится чувств. Но этого не произошло. Его дочь упрямо поджала губы, а потом поинтересовалась. «Шифу, он... точно узнал, кто я?» «А ты как думаешь, этот человек не один год посвятил совершенствованию? Его духовное чутье так же хорошо как обоняние мастера по изготовлению ароматических палочек. Шучин опустила голову и вздохнула. Мне стыдно показываться шифу на глаза. Глупая, какая глупая! Теперь Ли Джиншань ощущал не только уколы совести, но и жалость. Взяв дочь за руку, он заставил ту поднять глаза и уверенно произнес: «Ты не права, Шучен. Если будешь прятаться от него, так и останешься полудемоном. Но разве не ты сказал мне держаться от шифа подальше?» та. Сказал, согласился он. Однако обстоятельства изменились. Спасёшь его, и он увидит в тебе свет. Понимаешь? В глазах шучен промелькнула слабая надежда. Так, первые ростки риса тянутся к весеннему солнцу, еще не уверенные, но полные желания вырваться на свободу из тесного плена земли. Совесть внутри Ли Джиньшани теперь не просто кололась, как острый шип. Она рвала сердце звериными когтями. Манипулировать слабыми духом всегда легко. Но достойное ли это дело? «Я поняла», — ответила наивная дева и вдруг добавила. «Это непочтительная дочь». «Благодарит отца за наставление!» И тогда сердце у Ли Джиншани словно оборвалось, рухнув в бездну. Молча кивнув, он покинул уютную хижину у воды, чувствуя себя самым мерзким демоном в трех мирах. Ведь все данные сейчас советы были всего лишь очередной игрой между небожителями и высшими демонами. А Шучен стала пешкой на игровом поле, потому что ее отец загнан в угол. Короткое послание совершенного владыки все еще стояло перед глазами. Требуется слияние трех природ небожителя, демона и человека И оно невозможно без искренней привязанности. Пошли он вместо шучения единственного сына ничего не получится. Оставка настолько высока, что у него нет права рисковать. Увы Выбор для главы павильона Кушу сейчас крайне ограничен. И справа, и слева приходится туго.